Петербург. Зимний дворец. Императрица Анна Иоанна, мамка Василиса, камер-фрау Анна Юшкова-Маминс. Государня матушка. Петр Михайлович приехал, тебя видеть хочет. Какой еще Петр Михайлович, мамка? Как какой? Бестужев, конечно. Ты что, государня? Не в себе сегодня, что ли? Ах, Бестужев. А чего он явился? Я ему аудиенции не назначала. Вот и я толковала Василисе Парфентьевне: ваше императорское величество, что нельзя государю не императрица, по своей воле добиваться. В обыкновенных дворянских домах может так и бывает, но во дворце? Помолчала Пуш. Анна Федоровна, тоже придворная дама выискалась. Давно ли сама над корытом стояла? Засучив рукава, у девок обмылки вылавливала. А тут гляди, тебе все порядки придворные узнала. Еще меня кормилицу царскую учить вздумала. Тихомам к чего расходилась? И то, верно, на что мне твой Бестужев? Толковать мне с ним не о чем. Ослабонили его из крепости, отсюда указом оправдали, мест хорошее получил, чего ему еще? Это какое ж такое место, чтобы во дворец нельзя войти? Губернатором в Нижний Новгород, ай плохо. Еще уворует, душеньку свою распотешит. Да ты что, государня, коли так ты сама повадку давала. А ведь сколько лет при тебе жил, света Божьего за тобой не видел. А кого же, твою Василиса Парфентьевна, неверными слугами государни выставить хотите? Менялись с супругом, или господина Берона, или, может, господина Бароном Аша, все мы на государню нашу как на солнце ясное глядели. Все веры и правды служили, только ничего за службу свою требовать не осмеливались, за счастье ее почитали. Да отвяжись ты от меня, Анна Федоровна. И какие вы все маменсы ехидные да злобные. Вот уж вроде русского муженька себе спроворила. А все едино за своих курлянцев, как черт за грешную душу, держишься, прости, Господи. Это что же, Василиса, мне тебя унимать надобно? Сказано уими, значит, то и мис. В меня не вводи. Не посмотрю, старая, что кормилицей мне была. Язык твой быстро укорочу. И чтоб мне никаких курлянцев на языке не бывало. Мне слуги верные надобны. А уж кого жаловать? Сама разберусь. Негоже императрице подсказки да намеки рабские выслушивать. Ступай к своему бестуже, вот да скажи мол, никакой аудиенции царской ему не видать. Пущай сейчас по месту новой службы своей отправляется и обязанности свои со всяческим усердием исполняет. Никаких заслуг прежних не знаю и знать не желаю. И жду жники какие выискались. Много вас тут таких наберется. Плати государняя императрица, щедрой рукой, плати и жилей, что столько лет с тебя последнюю копейку рвали, что при тебе, покуда лучшего места не сыщем, отсиживались. И отсиделись? Да нет, голубчики мои. Теперь каждый счет сызно поведем, Разве что старых грехов не забудем? Долго Анна и Анна терпела. Конец терпению пришел. За все разочтемся. За каждое слово обидное, за насмешку, за поклон не уданный, за ухмылку, за грош краденый, за фунт мяса с кухни снесенный. Да не мелочиста, государь, не раньше времени не мелочись. Ты на престоле то для начала покрепче устройся. Приобыкни, присмотрись. А тогда и грозиться начинай. А еще лучше без угроз. Хочешь платить плати. Да исподволь, чтобы окромя тебя до того, кому платишь, никто не догадался, в соображение не взял. Худая слава и царица ни к чему. Он какой нрав был у покойницы царицы Проскоей Федоровны. Упокой, Господи, ее душеньку. Сама себе со злости все руки перекусает по локоть. Головкой об стенку в опочивальне бьется. А людях ко всем с улыбкой, с приветом, со словом ласковым. Может, кто и понимал, не такая она. И к царю Петру Алексеевичу с сданосы месавали, мол, не верь, мол, приглядись к невестушке. А он и веры никому не давал. Лучше просковьюшки-то человека не знал. Зато ей и уважение, и почет, и подарком счету не было. Сам-то Петр Алексеевич не раскошеливался. Да всех иностранцев на поклон к царице посылал с пустыми руками не явишься а после каждого посла у Просковиты Федоровны во дворце и чаши золотые французские и кубки серебряные немецкие и бархаты венецейские, и ковры персидские сама ни на что не тратилась да из чего ей тратиться то мамка была а ты не толкуй про то чего не знаешь это тебе от нее мало досталось А сестрицам кое что перепало. Точно знаешь, альс болтнула. Чего мне болтать? Леопарда серебряного у Катерины и у Анны видала, что у дверей крестовой палаты стоит. Во-во. На лапах задних в передних шар держит. Ошейник золотой с рубинами, аршина полтора росту. Ну и что? А то что леопардом тем кланялся посол немецкой матушки твоей, когда ты еще махонькая была. Где ж он потом был, что я его у матушки не видовала? Оказался себе его видеть, когда царица на показ не выставляла, опасалась, как бы Петр Алексеевич к себе не забрал. Так у нее Катерина и после смерти из тайника и взяла. Теперь микленбургским зверем кличит. Будто от мужа достался. Вот и проверяй. А еще лучше Василисе поручай. Не бойся, я до всего дознаюсь, у меня свои ходы есть. Не хочешь видеть Петра Михайловича, и не бог с ним. Пусть на воеводстве сидит. И то верно, старый он. Гляди, скоро семьдесят стукнет. Что тебе в нем, одна морока? А с сынками ты его как распорядишься? Да что с ними служат, и пусть служат. Месттов им новых не назначишь ли? И так хороши будут. Тебе, матушка, виднее. У Климента такой адрес продолжает жить и в наши дни. У Климента можно выйти со станции метро. Рядом с Климентом находится речной техникум. И почтовое отделение из числа тех четко вычерченных серых с огромными окнами кубов, какими рисовали с конца наших двадцатых годов предприятия связи. Мимо Климента лежит дорога к гостели А вскоре должна появиться пешеходная зона Клементовского переулка. По правде говоря, тот небольшой отрезок, который имеет отношение к былому переулку, меньше всего подходит к понятию зоны И вряд ли оправдает работу над ним целой, а может быть, как на старом Арбате и нескольких проектной мастерской. Одни дома исчезли ради строительной зоны станции метрополитена, другие с этой же целью были разобраны и восстановлены в сложной технике полукирпича-полубетона, безнадежно потеряв и былой масштаб. И все те небольшие отклонения от идеального проекта, которые делали такими живыми и неповторимыми даже самые скромные замоскворецкие дома. Старательно расчищены от надворных построек, за асфальтированные дворы, и сегодня ничто не напоминает о тех периметрах домовладений, ограниченных всякого рода конюшенными и каретными сараями, людскими и кухнями, которые были характерны для здешних мест. У Климента для 17 века это было единственным топографическим определением. Другого рода адресов Москва еще не знала. Вблизи такой то церкви. Улицы, тем более переулки значения не имели. Они могли исчезать и появляться, менять свои очертания. Церковь оставалась единственным ориентиром, в то время как границы ее прихода никакими административными документами не фиксировались. Документы говорили о появлении новой церкви. Но ведь прежде всего она нуждалась в новом, в своем собственном монастыре. Отвести под него землю в тесноте за городские власти попросту не могли. Оставалась единственная возможность, чтобы частью своего двора поступился кто-то из прихожан. Но ничего подобного в земельных документах нет. К тому же в новой церкви должен был появиться свой приход. И если расходы на его содержание не брали на себя царь или патриархия, расплачиваться пришлось бы все тому же небольшому приходу. Только и об этой стороне вопроса документы молчали. Может быть, какую-то ясность мог внести следующий после Годуновского, так называемый Петров чертеж. Он был выправлен по натуре на рубеже 60 годов XVII -го века, И появился в Амстердаме во втором томе географии Блавиана. Знаменская церковь, по свидетельству архивов, строилась не один год. Топограф, носивший поправки в Годунов чертеж, не мог не обратить внимания на ее строительство. В Змоскворечье он побывал наверняка. Иначе откуда бы появились в его работе уточнения, касающиеся соседних с Климентом построек? Тем не менее, на месте Климента он отмечает снова единственное сооружение. Но и совершенно так же держит себе и патриарше дело производства. Не меняется размер налога на приход. Не появляются новые причетники. Вот только в ведомостях раз называется Климентовская, раз Знаменской церкви. А что, если предположение выглядело совершенно невероятно, но Другого объяснения не находилось. Обе постройки стояли так тесно друг к другу, что воспринимали со стороны одним целым. Патриархия же почему-то сочла возможным принять подобное положение вещей. Почему это не имело первостепенного значения, главной представлялась первая часть предположения, тем более, что она вполне поддавалась проверке. Московское средневековье В хрестоматийных представлениях оно стоит на трёх китах: традиционности, извечной нерушимости жизненного уклада и его замкнутости. Привязанность к обычаям, привязанность к земле и домам, наследовавшимся из поколения в поколение. Тем неожиданные выводы, которые подсказывают самые распространенные и обиходные документы. Как, чем, за какую цену и в каком количестве торговали в торговых рядах. Как обходили с пресловутыми отцовскими и дедовскими дворами. Оказывается, дворы покупали и продавали на редкость легко. Из за Москворечья перебирались в ПодНовинское, с Трубы на Стожинку, сохраняя связь только с родными могилами на оставленных погостах. И каждый раз Это требовало тщательного обмера участка. Закладные купчие и всякого рода иные, связанные с землевладением грамоты, подробно восстанавливали размеры дворов и примыкавших к ним владений в смежестве. Каждый неправильно учтенный аршин, даже вершок, мог стать предметом яростных и нескончаемых во времени споров и судопроизводств, способных дотла разорить спорщиков. Те, кто жил у Климента, ничем не отличались от остальных москвичей. Также продавали, закладывали, когда не хватало денег, и завещали, когда приходила мысль о последнем часе, дворы и земли. Благодаря беспокойной толчее их судеб вырисовывались границы Климентовского монастыря. А с ними и то обстоятельство, что теснилось на монастыре две, именно две рядом церкви их разделял проход шириной не больше полуметра и со стороны они могли восприниматься как одно целое оставалось объяснить непонятную снисходительность патриархии всегда следивший за тем что каждая тем более вновь сооружаемая церковь становилась источником прочного дохода к тому же приходилось думать и о печально знаменитых так называемых «крестцовых попах целыми днями толпившихся у Спасских ворот Кремля в ожидании случайной работы. Оголодавшие, обносившиеся, многодетные, они за копейку шли на любое преступление: и обвенчать насильно уходом против воли родных, и отпеть убиенного без суда и следствия, а случиться и вовсе ограбить в минуту предсмертной исповеди и последнего отпущения грехов. Знаменская церковь могла дать работу хоть кому-то из них. И если патриархия шла здесь на явные попустительства, объяснение следовало искать скорее всего в жизни думного дьяка, чье имя сохранил и реестр московских церквей Петровского времени. К числу родовитых дворян Александр Степанович Дуров не принадлежал. Правдами и неправдами выслужившиеся ловкой приказной, он начинал с собой дворянский род Дуровых. Впрочем, было что и ему вспомнить за долгие годы царской службы. Еще в 1630 году ездил он одним из посланников в Крым, побывал в Смоленском походе, участвовал в отражении татар под Белгородом, сидел зяком в конюшенном, ямском и стрелецком приказах. За Астраханскую службу был пожалован шубой из атласа золотного и кубком. Алексей Михайлович допустил его к переписке всяких дел патриарха Никона, и в одной из высших финансовых учреждений своего правления приказ большого прихода. Недаром такими пышными были похороны думного дьяка в 1671 году. Но путеводители касались не только времени сооружения Климента В одном из справочников промелькнула заметка с описанием одной из наиболее почитаемых в нем икон. Была эта икона Знамение. Вклад Александра Дурова, которая имела на обороте подробное изложение какого-то исключительного события в жизни думного Дьяка. Наверно, полный текст надписи мог бы сказать о многом, если бы его удалось найти. Полвека назад иконы были вывезены из Климента. Дальнейшая судьба их неизвестна, как неизвестно и местонахождение Дуровского знамения. Положение становилось безвыходным, если только не удастся найти живого свидетеля, одного из тех, кто по роду службы имел доступ к иконе и читал надпись. Простому прихожанину никто бы не позволил поднимать икону с места, тем более рассматривать ее оборот. Зато для церковного причта это представлялось и возможным, и даже обязательным. Живой свидетель в сегодняшней Москве теперь все сводилось именно к нему.